Глава 83 Полковник с Карлосом, предводительствуемые Гаром, шли навстречу демонам. «Ты только погляди на этих ублюдков», — ворчал полковник. «Да их тут целая туча. Хозяинничает будто у себя дома». Он был в ярости. Это ясно было видно по его словам, по лицу. Карлос знал, что вывести полковника из себя очень нелегко, но когда такое случалось, он редко поддавался на уговоры, и это крайне беспокоило Карлоса. "Я думал, они сюда приходить не могут", продолжал полковник. "Только не так. Не целой армией. Они и не могут. Это запрещено". "Что ж, похоже, о этой швали забыли сообщить. Послушайте, полковник", сказал Карлос. «Мы пока не знаем, что происходит. Вам придется держать себя в руках, вы слышите? Это не время и не место для противостояния». «Их здесь быть не должно! Вот и все, что я знаю!» «Но они здесь. И на тот случай, если ты не заметил, они превосходят нас и числом, и оружием». Полковник сплюнул. «Сукины дети, хотелось бы мне знать, как такое могло получиться». «Просто позвольте мне взять разговор на себя. Пообещайте мне, что сделайте это». Полковник не отвечал. Он продолжал угрюмо шагать вперед. Гар подъехал к строю демонов и замер. Передние шеренги расступились и вперед выехала фигура на огромном боевом скакуне в сопровождении шести стражей. Стражи все были гигантские. Звероподобные создания, каждый ростом со скакуна своего хозяина. Казалось, им ничего не стоило растерзать любую душу голыми руками. Они злобно уставились на Карлоса и полковника. С их рыл капало пламя, и у них под ногами шипел песок. Карлос ждал, что их господин спешится, но он остался в седле, разглядывая подошедших со спины своего скакуна. В отличие от князя Кашаола, его фигура была высокой и стройной, а на бесполом, очень бледном лице с высокими скулами выделялись розовые глаза и губы. Его голову венчал треугольный венец, по сторонам которого изгибались два огромных рога. Но самым странным было то, что голова и кисти рук этого странного создания никак не соединялись с телом. Они плавали в во воздухе на своих местах, будто удерживаемые невидимыми цепями. Князь Ада был в боевых доспехах. Зазубренные металлические пластины поверх кольчуги, которая выглядела скорее как чешуя какой-то гигантской ящерицы. Пластины, в свою очередь, напоминали скорее нечто выросшее само по себе, чем произведение чьих-то рук. «Светлейший князь», — сказал Гар, — «это те души, о которых я вам говорил». Он по очереди указал на обоих мужчин. «Карлос? А вот это полковник, он командир отряда». Князь Белбет молча смотрел на них, будто чего-то ожидая. «Прошу простить их манеры, мой князь!» Гар обернулся к ним. «Когда вас представляют его светлости, принято кланяться!» Карлоса посетило нехорошее чувство. Это была растущая уверенность в том, что существо, восседавшее перед ним на коне, явилось сюда не для того, чтобы искать союзников. Оно пришло, чтобы заявить свои права. Карлос слегка поклонился. Полковник — нет. Демоны продолжали двигаться, оцепляя руины. Карлос вдруг заметил, что вначале он неверно прикинул их численность. Их было больше. Гораздо больше. — Что все это значит? — спросил полковник. — Нельзя обращаться к их светлости, пока они сами с вами не заговорят, — прошипел гар. Князь Белбет поднял руку. «Сегодня мы не будем обременять себя формальностями, Гар. Голос у него был гулкий и глубокий, но хриплый, будто натреснутый рог. «Я здесь для того, чтобы приветствовать эти души у себя на службе!» Тут он еле заметно улыбнулся. «Я чую ваш страх, джентльмены, но уверяю вас, он не имеет под собой...» «Оснований. Ничего не изменилось. Просто теперь вы служите мне, а не этому предателю Кашаулу». «Служим?» — переспросил полковник. «Мы никому не служим. Мы свободные люди. Ради этого все и затевалось». Улыбка демона потускнела. «Эти земли теперь мои». В его тоне звучала абсолютная уверенность. Огненный ореол над его головой вспыхнул, рассыпая искры. «Всякий, кто желает остаться, служит мне». «Что?» — воскликнул полковник и потряс головой. «Нет уж, этого не будет!» Глаза князя вспыхнули. По-настоящему вспыхнули. Карлоса окатило волной жара, и он, вцепившись в полковника, оттащил его в сторону. «Прекратите это!» прошепел он. «Он сейчас нас обоих испепелит. Хватит!» Полковник гневно взглянул на Карлоса, потом на князя-демона, а затем, повернувшись, пошел обратно к руинам. «Вот дерьмо!» — подумал Карлос, отчаянно жалея, что у него нет времени как следует прикинуть все варианты. «Прошу прощения за его внезапную вспышку, но я надеюсь, вы поймете все это несколько внезапно. То есть... «С князем Кашаолом все было немного по-другому. Предполагалось, что...» «Доставь ее сюда». «Что?» «Алую леди, я посмотрю на нее. Доставь ее сюда, к моим ногам». Карлос кивнул. «Это займет какое-то время и даст ему шанс сбежать, если потребуется». «О, да, конечно, я распоряжусь, чтобы ее доставили сюда». Демоны все смотрели на него своими пылающими глазами. «Прошу меня простить». Карлос поклонился, начал пятиться. Поклонился еще раз, повернулся и бросился догонять полковника. «Ты слышал?» — спросил полковник. «Служить ему? Да я скорее умру, чем буду присмыкаться перед этим ублюдком». «В этом можешь быть уверен». Карлос слушал, не забывая кивать, а сам думал... «Да, а это может быть и неплохой выход». Если вспомнить, что польза от полковника больше никакой, он мог бы обернуть ситуацию себе на пользу. Как-нибудь подставить полковника, выдать его демону, устроить представление, обставить дело так, будто полковник замышлял нападение или что еще. Тем временем они уже дошли до руин, и на них со всех сторон посыпались вопросы. Людям хотелось знать, что происходит и какие у них планы, Все они нервно поглядывали на бесконечную реку демонов, вытекающую из ущелья, охватывая их кольцом. «Черт подери, Карлос!» — выпалил полковник. «Я так и знал, что демоны — это не к добру, знал ведь!» «Вот как!» — бросил в ответ Карлос. «Странно, что-то я не припомню, чтобы я выкручивал вам!» И тут Карлос заметил Гевина, который вел двух лошадей прочь от выстроившегося в боевые порядки отряда. «О, да вы только поглядите на это! Ваш самый преданный солдат, кажется, собирается сделать ноги!» Вопреки всему, Карлос поймал себя на том, что возможность ткнуть полковника носом в это обстоятельство доставляет ему глубочайшее удовлетворение. «Да он у вас, оказывается, дезертир!» Полковник резко остановился, но смотрел он вовсе не на Гэвина, а на человека, лежавшего на земле возле фургонов. Его голова представляла собой дымящуюся массу. Фургон был пуст, дверь распахнута настиж. Из-за фургона, глядя прямо на них, вышел Велес. Позади его мощных рогов ослепительно сиял золотой нимб, так, что глазам было больно. На его губах играла ужасная улыбка. — Нет! — вскрикнул Карлос, хватаясь за револьвер. «О, нет!» Велес потер руки, и полковник вдруг страшно закричал. Его голову охватило пламя. Карлос почувствовал, как его голова тоже нагревается, начиная дымиться. Он закричал, повернулся и бросился бежать.